Глава шестая. Грубиян. Она прошла по главной аллее около цветников, намерина осматривает джигитов из ограны князя Левана, стоящих неподалёку, надеясь увидеть Амира среди них. Петей доложили, что в кабинете его так же нет, но Амира не было видно. К ней подошёл Даур, который заметил её и заговорил. Мужчина выразил искреннее восхищение её чудесным нарядом гранатового цвета. И призывно улыбаясь, спросил, что угодно молодой княгине. Даур был прав рукой омера и главным сотником охраны поместья князя Асятианя. Темноволосый, смуглый, он имел поджарую, жилистую фигуру и яркие карие глаза. Смущённая его горящим взором, Софья всё же решилась и поинтересовалась у сотника, не уехал ли из поместья Георгий Петрович, ибо не видела его уже 2 дня. Даур ответил, что Георгий Петрович сегодня у конюшен осматривает обмундирование и лошадей прибывших со всего края джигитов. Софья немного спокойная и печальная после заявления Даура, вновь долго гуляла по саду, и именно в том месте, где цветущий сад примыкал к плотной конюшне, где, по словам Даура, находился амир. Она то и дело пыталась разглядеть его высокую фигуру среди множества шумных мужчин в темных черкесках и махнатых шапках, но не увидела его. На обед Амир также не появился. После двух часов Софья бродила по дому, изнывая от безделия, ибо была не в силах заняться ни вышиванием, ни рисованием, ни другими делами, подобающими княгини. Ее мысли были наполнены лишь им одним. В какой-то момент на лестнице она повстречала Левана Тамазовича. "Елена, вы кого-то ищете?" спросил пытливо старый князь. "Нет, с чего вы решили, Иван Тамазович?" Тут же быстро встряхнулась Софья, пытаясь придать своему лицу беззаботное выражение. "Мне так показалось. Я просто хотела прогуляться". Но Сергой Иванович не захотел оставить мне компанию. Старый князь нахмурился и вымолвил: Я и чем же он так занят? Он удалился с секретарём Георгием Петровичем в библиотеку, сказав, что им надо написать важные письма. Понятно. Недовольно проскреститал князь и бросив девушке дежурную фразу, племяком направился в сторону библиотеки. Когда Иван вошёл в просторную комнату, наполненную высоченными стеллажами с книгами, он тут же устремил Взор на сына, который сидел на диванчике в интимной близости с юношей. Молодые люди разговаривали, мило улыбаясь друг другу. Иванна хмырнулся сильнее, и Серго, заметив ошедшего, воскликнул: "Отец!" Титта тут же вскочил на ноги, кланяясь: "Выйди!" приказал старик князь, устремив мрачный взор на юношу. Титта быстро засеменил к двери, извиняясь. Когда он вышел, князь приблизился к сыну. "Сынок," Я хотел поговорить с тобой, важно начал Ливан, внимательно посмотрев на молодого человека. Да, отец, ответил Серго, вальяжно развалившись на диванчике. Князь занял кресло напротив сына и строго сказал: Мне кажется, что ты слишком мало времени уделяешь своей жене. Но, отец, ты же знаешь, у меня много дел. Серго Уже недовольно проскрежетал Леван Тамазович, и я настаиваю, чтобы ты начал проводить больше времени с Еленой, она скучает. И что же? Пусть больше гуляет, довышивает. Да Неужели ты не понимаешь, у нее могут появиться поклонники, а это недопустимо. Высшая голос заметил старик: на днях я видел, как Георгий твой брат. Гулял с ней по саду, и мне показалось, что их прогулка слишком продолжительна. К тому же Елена постоянно держалась за его локоть. "Ну что же вы хотите от меня, отец? Я не могу полюбить её. Её общество не занимает меня". "Ты не можешь полюбить её?" удивлённо спросил Иван. "Ну она же красавица, инраф у неё довольно покладистый". Да, она иногда выказывает свое мнение, но в отличие от твоей матери ее можно переубедить. Вы венчены, она твоя жена перед всеми. И это меня угнетает, отец. Рекрати, ты что, хочешь вызвать мой гнев, Серго? Даже не вздумай. Мне нужен внук и как можно скорее. Я постараюсь, отец. Тот же Сник сергу, услышав гневный оклик отца, уж постарайся. Я настаиваю, чтобы ты несколько часов в день непременно проводил в обществе Елены Дмитриевны. Неужели ты хочешь, чтобы у неё появился танный воздыхатель, и сплетни поползли по все округе? Хорошо, отец, я постараюсь больше времени проводить с Еленой. Да. Ты должен непременно ночевать в её спальне. Но уж нет. Этого я не могу вам пообещать, отец. Возмутился молодой князь. Серего, я же знаю, что брачную ночь ты провел с ней. От чего же сейчас? Это так, но больше я не смогу. Начал вяло Серго. Она тебя не привлекает как женщина, она холодна в постели. Я не хочу отвечать на этот вопрос, отец. Не отвечай, но ты должен проводить ночи с женой и подарить мне наследника. Я прошу тебя, будь ласков и с Еленой. Твой долг быть рядом с ней. Я постараюсь, отец. С самого утра, пребывая в трепетном ожидании встречи, Софья около 3 часов забрала на северную сторону дворца. Закрытый внутренний двор в этом крыле обычно служил для большого собрания дворян. Услышав ещё издалека мужские громкие голоса и шум, девушка невольно подошла ближе, причувствуя, что именно здесь сможет увидеть Амира. София невольно приблизилась к открытой веранде и ещё из-за угла заслушала грозный баритон Георгия Амира Сатиани. Я собрал вас для того, чтобы общий совет из Наури решил, что делать со сванами. 3 дня назад отряд их джигитов во главе с Тимуром Дешкеляни варварски напали на дальний аул Килиши, что у южной границы Миретии, и вырезали половину населения, много женщин и детей увезли в горы. Глава того края Яси Абуладзы позавчера был у меня и просил защиты от сланов. Именно за этим я собрал вас. В этом дорике редко собирались советы, только когда прибывших дворян-вассалов князя Сатиане было так много, что они не могли поместиться в небольшом кабинете Георгия. Софья невольно замирив за одной из колонн, отметила, что двор полон народа, около сотни мужчин в различного цвета черкесках стояли или сидели на длинных лавках. Внимательно слушая то одного, то другого выступающего, обсуждая его предложения. В последнее время сваны совсем потеряли боезнь, и я думаю, что их надо проучить, как следует, произнёс один из азнаури. Согласен, с князем Цолукитзе. Необходимо загнать наглецов обратно в горы. Думаю, послезавтра надо объявить общий сбор, сказала Мир. Да это верное решение, Пашамир. Мы согласны выступить единым войском. Наш род поддерживает твоё решение, с -отиани громко заявил один из старых джигитов. Хочу знать, все ли согласны? спросил Амир. И со всех сторон послышались возбурждённые поддерживающие возгласы. София отметила, что здесь находились самые именитые дворяне края. Азнаури и простые главы родов и селений, которые подчинялись власти Асатианя и владели землями на его угодьях этой части Эмиретии, а также присутствовали по одному главному управляющему от каждого владения. София осталась стоять незамеченной, невольно слушая разговор мужчин, обсуждая в деталях, что делать Азнаури и Джигиты, советовались самим и отвечали ему с невероятным почтением и уважением. Амир говорил кратко и по делу. Все здесь нялись по грузински, но Софья прекрасно понимала их. Она уже в совершенстве владела грузинским языком и не только понимала все, но и прекрасно говорила, хотя и с сильным акцентом. Через четверть часа Азнаурия одобрили решение Амира. Было намечено уже завтра отправиться к подножию гор и сделать вылазку в небольшой городок, находившийся во владении сванов, где по данным Имеретинцев проживали наиболее родовитые знатные дворяне Свонетии, а Сатиане вознамерился взять в плен дюжину самых именитых дворян и привести их в Имеретию, заключив темницы. Пленные должны были служить залогом дальнейшего мира и спокойствия. Знаури решили потом послать гонца к Давиду Дашкилиане для переговоров и выдвижения ультиматума. Было оговорено, что пленным дворянам с ваном будет предоставлено приличное сытое содержание в неволе, но только в обмен на спокойствие земель Имеритии. При любом внезапном нападении на земли имеритинцев эти заложники будут немедленно казнены. С замиранием сердца Софья слушала жутковатые обсуждения, но в глубине души осознавала, что в этих диких краях, видимо, нельзя существовать иначе. она не спускала облюбленного взора с Георгия и чувствовала внутренний трепет от того, что именно этот мужчина смелый и решительный добивался ее расположения. увлечённая она не заметила, как невольно чуть вышла вперед из-за колонны, за которой стояла. следующим мигом она отметила, что амир смотрит в ее сторону и его громкий властный голос отчётливо произнёс на русском: «Госпожа, вы что-то хотели?» Софья вздрогнула, смотившись, и по многочисленные взоры мужчин устремились в её сторону. Она сглотнула и тихо, но звонко произнесла: "Мне надо было поговорить с вами, Георгий Петрович. Позже я буду свободен, а сейчас покиньте это место. Наш разговор не для женщин". Асяня сказал так властно, грозно и неумолимо, что Софья опешила, чувствуя себя неуютно под недовольным сверляющими взорами Азнаури джигитов, и Амира Ана невольно поспешила прочь. Уже удаляясь, она услышала грозный голос Амира по-грузински: "Что ж, решение принято единогласно. Сегодня Даур и Вахтанг доложили мне, что уже подняли под дружью около двух сотен наших джигитов, которые готовы выступить хоть завтра. Теперь надо решить, какой дом сколько людей может выставить?" Софья стремительно поспешила на главную аллею. Невольная обида на то, что Амир как будто прогнал её, появилось в сердце. Она так жаждала увидеть его. Однако Сотиане, видимо, совсем не желал того же. Почти 2 дня они не виделись, и похоже, что его вполне устраивало. Да, девушка понимала, что он был занят, но он мог ответить ей иначе, более дружелюбно и ласково. Но нет, Сатиани так гаркнул на неё, словно отчитывал за проступок, и его взор, недовольный какой-то угрожающий, тоже не понравился ей. И едва не плача она решила, что раз он не хочет видеть её, то она и не будет искать с ним встречи. Когда Софья приблизилась к Оле, она невольно наткнулась на Серго. Молодой человек призывно улыбнулся ей и попросил побеседовать с ним в чайной. Оборудованный тем, что не появился повод отвлечься от неприятных мыслей по поводу не внимания Амира, София с воодушевлением последовала за мужем и почти 2 часа провела в его обществе. Амир освободился около 4 часов, раздав быстрые приказы своим вассалам из Наури насчёт предстоящего похода, он стремительно направился во дворец. Пит отъезда мужчина жаждал увидеть Софию. который он уже 2 дня никак не мог вырваться. Жгучее желание прикоснуться к ней заставило его позабыть о том, что через 2 часа на выезде из усадьбы его будет ждать Даур вместе с джигитами, чтобы отправиться в путь. Амир прошёлся по гостиным и столовой и невольно остановился у открытой двери в чайную. Именно в этой небольшой уютной комнате он наконец увидел её, и она мило беседовала с Серго. Эта идиллия между молодыми людьми и отрывки задушевного разговора, доносившегося до него мгновенно, вызвали в существе Амира неприятное чувство тревоги и недовольства. Почти полчаса Сатиани, укрытый длинной темно-зеленой портьерой, висящей при входе, не шевелясь, стоял за дверью, словно истукан, не спуская напряженного взора, он следил за мимикой и каждым жестом брата и Суфико. Молодые люди говорили тихо, и Амир, напрягая слух, прислушивался к их фразам, не желая пропустить ни одного сказанного ими слова. Уже давно он не видел, чтобы Сергот так заинтересованный и воодушевленный общался с Софи Код, да еще и постоянно улыбаясь и явно пытаясь ее соблазнить. Насколько Амир знал из доклада верного слуги, в последний раз так долго молодые люди находились в компании друг друга. только за неделю до свадьбы, а после этого едва ли обменивались парой дежурных фразатей. Об этом Асия не был хорошо осведомлён, и от чего вдруг сейчас Серго решил провести время с женой, от чего она находилась так долго подле его брата, с довольной его компании, Амиру было непонятно. Чем дольше Амир следил за молодыми людьми, Тём Сильнев в его голове начинала бить мысль о том, что молодые люди уж больно рады общению. Серго вежливо наливал уже не чай, а Софьяко благодарила его и даже пару раз улыбнулась. Всё это задевало Амира заживо. Спустя полчаса напряжённой слежки сытяня ощутил, как в его висках бешено стучит кровь. Им завладело чувство некой несправедливости, ибо эта горная серна принадлежала ему, а Миру но сейчас проводил время с Серго, который не имел никакого права наслаждаться её обществом. Только он, амир, имел право на это. И именно так напряжённо собственнически думал он, лелея в своём сердце недовольство при виде этой картины. Ярое желание ворваться в чайный и немедленно оттащить Сефику от этого смозливого слизняка стучало в сердце амира. Сжав челюсти, а сатиане почти четвер часа удерживал себя от решительного дерзкого поступка. В какой-то момент, когда он уже в конце потерял терпение и решил немедленно прервать этот милый разговор, Софиков вдруг поднялась на ноги и, поблагодарив Сергу, стремилась к двери. Тут же среагировав, Амир ринулся за угол, укрывшись в темноте коридора, чтобы выходящая молодая княгиня не заметила его. Уже через мгновение Софико прошла мимо мужчины и направилась по парадной лестнице наверх. Она почти поднялась, когда Амир стремительно направился за ней, перепрыгивая через ступеньки. Спустя считанные мгновения он нагнал её в тёмном коридоре второго этажа у гостевых спален. Безшумно приблизившись к Софикон, почти налетел на неё и схватив за плечи, развернул к себе. Она открыла рот, чтобы закричать от испуга. Однако увидев Амира, девушка облегченно выдохнула и пролепетала: «Он напугал меня». Она говорила с ним, на вы, решив показать свою обиду на его недавнюю резкость. Амир тут же заключил девушку в объятия и прижал ее к стене. Вклонившись над ней, он извиняющимся тоном произнес: «Прости, я не хотел». София нахмурилась, в миг вспомнив. Его жесткие строгие слова там, при совете джигитов, холодно взглянув на Сатианю, она попыталась вы свободиться из его объятий и вымолвила: «Извините мне, некогда я должна идти». Однако Амир не позволил ей отойти и властно обвив ее талию рукой, удержал рядом. Конечно, когда Серго развлекал тебя только что, ты особо не торопилась. Ехидно с ревностью заметил он: «Развлекал?» Де ведь Пилат теперь с ним чай со фиком. Я пила чай со своим мужем. И что с того? с вызовом спросила Софья, сделав ударение на слово муж, желая позлить Сетиане мстя за его безразличные отношения к ней в последние дни. Конечно, и как заправская хохотка хихикала над его шутками, выплинул он зло, сверкая на неё серо-голубыми глазами. Софья опешила от его гадких слов и темного недовольного взора, который пронзил ее существо. Почему вы так разговариваете со мной? – спросила она в миг, поджав от обиды губы. Сначала он почти два дня игнорировал ее, а сейчас сказал ей гадость, как будто что-то предъявляя. Я разговариваю с женщиной так, как она того заслуживает. Меня ждут. Дайте пройти, Георгий Петрович. произнесла София и попыталась убрать его руку со своей талии. Амир прочитал недовольство на прелестном лице девушки и вновь не дал ей высвободиться. Они несколько минут боролись, София пыталась вырваться из его рук, а Сатиани упорно не давал ей выскользнуть из его объятий. Наконец, не выдержав её сопротивления, Амир к уху выдохнул: "Ты что, обиделась, Софико?" "Нет," "Кулька заметила она, отворачивая Георгию лицо, не желая на него смотреть. Я вижу, что ты обиделась сильно", констатировал он факт. "Но ты не должна была кокетничать с Серго и вызывать моё недовольство. Я погорьчился, ты должна понять меня, не обижайся". "Я обижена на вас, но не от того, что теперь вы мне сказали. Тогда за что же я искала вас и хотела увидеть?" А вы прогнали меня? Прогнал, когда же это было? Удивился он, вскинул брови и тут же его осенило. Это когда я попросил тебя уйти с места совета, ты не попросил, ты грубо приказал мне, Амир. Выпалила вдруг с гневом она, а Сатиань удивленно округлил глаза и вымолвил: "Цветочек мой, я просто сказал не тем тоном". Начал он ласково. Ты все поняла не так. Я все прекрасно поняла, мир. Если я наскучила тебе, так и скажи. Насупилась Софья, в ее больших ярких глазах заблестели слезы, и она добавила: Я более не побеспокою тебя. Мужчина пораженно уставился на нее хмурым взглядом и некоторое время молчал. Лишь через пару минут он тихо повелительно выдохнул: Иди сюда. толкнул девушку к одной из гостевых комнат, амир проворно распахнул дверь и увлёк софию внутрь спальни.